и размышления о величии и падении Рима монтес -Кьо. В учебном заведении Виттенбаха господствовал дух либерализма и терпимости. Учителя и некоторые ученики были участниками политических движений, направленных против неограниченной монархии и феодальных порядков тогдашней отсталой Германии. Виттенбах в 30-х годах состоял под полицейским надзором, В 1833 году в гимназии был произведен обыск, во время которого нашли записи антиправительственных речей и сатирические песни, высмеивавшие ограниченность прусаков. Одного ученика арестовали. После манифестации в литературном казино в январе 1834 года учителю Штейнингеру было предъявлено обвинение в атеизме и материализме, а Шнейману власти поставили в вину участие в пении революционных песен. Ответственность за господствовавшие в гимназии либеральные настроения была возложена на Виттенбаха. В связи с этим был назначен содиректор гимназии реакционер Лёрс. Ему поручили политический надзор за преподавателями и учениками. Уже тогда в гимназии Маркс возненавидел все реакционное. Осенью 1835 года по окончании гимназии он демонстративно отказался нанести прощальный визит Лёрсу. Проявление свободолюбия в среде близкой к семье Марксов способствовало формированию первоначальных политических взглядов юноши. Маркс дружил с немногими гимназистами. Разница лет и различия интересов мешали сближению. Предпоследний класс, прима составляли преимущественно великовозрастные ученики, за исключением четверых, в том числе 15-летнего Вестфалена и 16-летнего Маркса, гимназистам давно перевалилось за 19 и 20, самому старшему ученику исполнилось 26 лет. Школа стала для Карла только тропинкой, ведущей сквозь валежник к большой дороге. Выпускные письменные экзамены начинались с 10 августа, устные, не позднее середины сентября. До позднего вечера в комнате выпускника горит лампа. Генриетта на цыпочках проходит к сыну с чашкой кофе. Августовская ночь жжет и давит, лицо Карла пожелтело от усталости и духоты, стулья вокруг него завалены книгами и тетрадями. Укоризненно вздыхая, мать бесшумно приводит комнату в порядок, прячет в шкаф томики Фенолона, Горация, Лесажа, Фукидида, Шиллера, Кольрауша. Сколько книг одновременно читает мальчик, думает мать с неудовольствием, видя в этом доказательство небрежного ума и неорганизованного характера. свет за Генриетой в комнату сына приходит юстиция и советник, стараясь не шуметь, Чтоб не разбудить спящих за стеной меньших детей, он садится за стол, перелистывает брошенные тетради. «Итак, твое решение твердо?» — спрашивает Генрих Маркс. «Да, юридический факультет», — отзывается Карл. Он облегченно захлопывает религиозный трактат, который читал, готовясь к экзамену по богословию, и кладет книгу поверх потрепанного томика Софокла. «Ты можешь осуществить...» «И разрушить мои лучшие надежды», — ласково обращается к сыну, юстиции советник. Директор гимназии Фридриха Вильгельма в Трире Виттенбах вставал рано. К шести часам утра он уже бывал на ногах. В дни экзаменов он перед кофе любил проверять работы учеников, придвинув стул к подоконнику. По резкому решенному каких-либо завитушек почерку Виттенбах тотчас же узнал сочинение Маркса. Размышления юноши при выборе профессии Карла Маркса не слишком заинтересовали старика, хотя заметно отличались от размышлений остальных 30 выпускников. Одни мечтали стать преуспевающими купцами, другие неумело излагали вычитанные из книг мысли о преимуществах ученой или о почетности военной карьеры. Большинство отдавало предпочтение профессии священника. Маркс писал, Животному сама природа определила круг действия, в котором оно должно двигаться, и оно спокойно его завершает, не стремясь выйти за его пределы, не подозревая даже о существовании какого-либо другого круга. Так же и человеку божество указало общую цель — облагородить человечество из самого себя, но оно представило ему самому изыскание тех средств, которыми он может достигнуть этой цели. Оно предоставило человеку занять в обществе то положение,